По всей сети. Выпалать это вранье уже невозможно. Оно обрело самостоятельную жизнь. Теперь у России два Аркадия Гайдара: один позабытый гениальный писатель, фронтовика герой, другой подзабытый мифологический вурдалак, В черном при Черном Арзамасе на Черной-при Черной улице. И по большому счету не нужны оба. Дети в России больше не читают